Мы удалились от гор И теперь под нами равнины Покрытые травой и редкими островками кустарников А кто это там бежит? Страус что ли? В Южной Америке водится птица Которая очень похожа на африканского страуса Но называется она нанду А точнее северный нанду Эта птица не умеет летать Зато очень быстро бегает Для быстрого бега у Нанду приспособлены длинные и сильные ноги Тело птицы покрыто серыми перьями А вот голова и длинная шея почти голые Перья растут на них очень редко Интересно, что Нанду-мамы не высиживают своих яиц и не воспитывают малышей Все эти обязанности выполняет Нанду-папа И, надо сказать, прекрасно справляется.